Не унывать, ибо уныние грех. В пору майского цветения звуки старых птичьих песен вновь пою наму свежи. Я весенние видения превращаю в песнопения и не жду, не жду награды от высокой госпожи. Я пою, о птичий хор в середине лета смолкнул, не слыхать его с тех пор. Вольфрам фон Эшенбах. Перевод Гребельный. Если легенды о рыцарях и их дамах в основном воспевали силу любви и верности, то житейская мудрость как раз учила молодую леди по возможности приспосабливаться, не унывать, уповать на Господа и свято верить в то, что он не оставит её саму и её избранника в трудный момент. Никто не мог сказать заранее, какой кому достанется муж. Будет ли он мил и куртуазен во все времена или позволит себе обрушивать свою ярость на собственную жену. Девушка должна была заранее готовить себя к любой, даже самой тяжёлой жизненной ситуации, проявляя мудрость и учась сдерживаться, лишний раз промолчать, согласиться, когда этого совсем не хочется. Поэт Клемен Де Труа создал немало рыцарских романов, один из которых, Ивейн или Рыцарь с львом, рассказывает о том, как дама, потерявшая мужа, сочетается повторным браком. Но прежде чем приводить цитату, немного предыстории. В одном городе разбит волшебный фонтан. Если зачерпнуть из него немного воды и пролить её на камень, тут же поднимается страшная буря. Рыцарь Калогренан решает испытать себя, сумеет ли он выстоять против неё и выполняет таинственный ритуал. Он действительно выдерживает бурю, но когда она стихает, возле фонтана появляется чёрный рыцарь который начинает бронить Калагринана, так как вызванный ураган разорил его леса и поколебал замок. Чёрный рыцарь набрасывается на незваного гостя и жестоко избивает его. А случившемуся Калагринан рассказывает рыцарям Круглого стола. Его друг, рыцарь Ивейн, сын короля Уриена, решив отомстить чёрному рыцарю, является к фонтану и вызывает бурю. Когда появляется чёрный рыцарь, Ивейн вызывает его на бой. и убивает. На похоронах Чёрного рыцаря Ивэйн видит безутешную вдову и влюбляется в неё. Но прилично ли свататься к женщине, мужа которой он только что убил? В этом деле рыцарь уберётся помочь служанка вдовы Люнетта. "Мадам", сказала она раз своей госпоже. "Я очень удивляюсь, видя, как вы сокрушаетесь. Неужели вы думаете, что ваша скорбь возвратит вам вашего барона?" Нет, ответила вдова. Но я желала бы умереть вместе с ним. Зачем? Чтобы пойти за ним. За ним? Боже защитит нас и даст вам другого сеньора, такого же сильного, каким был прежний. Ты преувеличиваешь. Бог не может дать мне такого, который был бы подобину мершему. Подобину мершему? Да если вам только угодно получить его, я дам вам его. За это я могу поручиться. Уйди прочь, замолчи. Я не найду себе такого же мужа. Конечно, не найдёте, если не пожелаете найти. Но скажите мне, пожалуйста, кто защитит нашу землю, когда на следующей неделе придёт к фонтану король Артур? Вы должны были бы либо подумать о том, как защитить свой фонтан, а вы между тем не перестаёте плакать. Дорогая моя дама, нечего терять время. Я ваша бедная камеристка, не могу равняться силами с рыцарями. Вот отлично знаете это. Далее они ещё долго приперираются, и служанка добивается того, что дама начинает колебаться. И вот ей уже самой интересно, кого предлагает ей служанка. Скажите мне, пожалуйста, когда бьются двое рыцарей, и один из них побеждает другого, который из них сильнее? Я отдала бы предпочтение победителю. А вы? Мне кажется, что ты строишь мне заподню и хочешь поймать меня на слове. «Напротив, я веду вас прямо к цели, ведь должны же вы признать, что победитель вашего мужа был сильнее его». Мы не будем здесь приводить весь долгий диалог госпожи и ее служанки, но в результате дама распаляется до такой степени, что сама требует познакомить ее с сеньором, прикончившим ее благоверного, и, познакомившись, находит его достойным себя. Этот отрывок интересен также и тем, что, что на его примере мы видим, к какой софистике должны были прибегать дамы из общества. Быть вежливой, уметь ответить на каверзный вопрос и измыслить ответ достойный профессионального поэта, а ведь дамы зачастую общалась именно с такими людьми, привыкшими вращаться в высшем свете и знавшими толк как в комплименте, так и в интриге, умеющими расставить ловушку, а после жестоко осмеять ту, что в неё угодила.